Ребята, ты туда не ходи, ты сюда ходи. Стартовали мы ранним утром в 5.15. Темень стояла непроглядная, казалось, что сейчас глухая ночь. Ехали мы друг за другом, придерживаясь безопасного расстояния. Сперва джип, управляемый рамизом, потом автовышка, за рулем которой Сергеич. И понятно, что в дождь, да еще и в сумраке, риск встретиться с папашей стремился к нулю, но мы все равно торопились, береженного бог бережет. Я сидел спереди, возле Рамиза, поглаживая дремлющего на коленях кроша, позади притихли Эдрик, обнимающий свое оружие, и Карина. Она взяла и то, что я накрафтил, и свой хлыст. Рамис опровергал расхожее мнение, что кавказцы безумны за рулем, вел вдумчиво, медленно, плавно, чего не скажешь о Сергеиче. Электрик управлял монтажным фавом лихо и, не сомневаюсь, еще и пел при этом. Хорошо, хоть хватило мозгов закрыть окна, и так шума много создаем. С Сергеичем ехали Макс и Вика. Когда затрещала моя рация, я ответил, ожидая, что это Лиза вышла на связь, чтобы сказать важное. Однако из динамика грянул Сергеич. «Бьем врага и в хвост, и в гриву, пулеметом, пушкою, меж боями в перерыв, боевой частушкою». «Точно, мать его!» поет. «Опа! Опа! Уха!» — крикнула Вика, дурачась. «Я отключился, задача пытаясь понять, с чем связана эта клоунада. Народ просто спускает пар? За бравадой скрывают страх и волнение? Или это что-то вроде отката после манипуляции Лизы? Возможно, все вместе. Впрочем, Сергеевича это не касается, он всегда таким был, особенно после того, как выздоровел весь. «Что за люди такие несерьезные? «Без осуждения», — сказал Рамис. Он улыбнулся, и я понял, что версия с откатом психики вполне рабочая. «На боевую операцию едем». «Прием», — сказал я. «Помните, что по пути у нас еще остановка. Уходим только мы с Эдриком, остальные сидят и ждут. Как поняли, прием». «Прием!» — откликнулся Макс. «Вас поняли! Так точно! Прием!» «Это здесь! Точно здесь!» крикнул Эдрик, указывая на покосившиеся столбы без проводов, уходящие в лес. «Там! Тормози!» «Мы быстро!» — сказал Ярамизу. «Быстро ведь, Эдрик?» «О-о-о! Деннис!» Он рванул к столбам, я за ним по мокрой траве, котенок сперва побежал по земле, потом вскарабкался мне на плечо, весь мокрый. «Мы и сами мгновенно промокли, ведь морось не прекращалась. Думал, задолбаемся через корни прыгать и питонов с попугаями в лесу пугать, но бетонная площадка обнаружилась в метрах в 150 от трассы. От массивного сооружения мало что осталось. Бетонная стена целиком, остальные стены обрушились внутрь, зато имелось что-то типа цоколя, теперь больше напоминающего заваленную пещеру. Указав туда, Эдрик воскликнул, махая руками, как птица. «Лисицы! Огромные!» Я кивнул. «Лезть туда не стал, чтобы не терять времени и не воевать с зомбаками, которые наверняка там засели. Достаточно того, что это вполне пригодное для сбора Орды место. До нашей базы километра полтора чуют нас и агриться бездушные не должны. Вот только непонятно, смогу ли я удержать их на месте. Время использования браслета только час». «Спасибо, Эдрик», — я включил рацию. «Прием, все в порядке, идем назад, прием». «Прием, понял, ждем!» Бодро проговорил Макс и отключился, ему было по приколу играться с рацией и отвечать мне. Вернулись мы быстро, но Сергеич прокричал из автовышки "Хорошляться! Мы тут на очке сидим, вдруг враг поедет, дорога-то одна, давай на север!» «А мы уйдем на север, а мы уйдем на север!» — пропел Макс. Мне сразу вспомнился щербатый прихвостень папаши Табаки, которого я прикончил вместе с Юлией. Кстати, вроде бы прозвище Волошина было «Шерхан», или это я так его окрестил. «Плевать, прикончу как собаку». И сам удивился, неяростно подумал, без злобы, просто факт констатировал. Другие чистильщики — мои конкуренты, или я их, или они меня. Все просто. Когда пролетели поворот Кали, стало поспокойнее. На фоне светлеющего неба проступили черные горные вершины. «Сколько до заправки?» — спросил я у Эдрика. «Минут пятнадцать», — по-английски ответил он, — «ногами». «Километр», — констатировал я и проговорил в рацию. «Михаил Сергеевич, тормози, мы стоим возле...» Я глянул вперед в поисках ориентиров и увидел брошенный автомобиль. Возле легковушки с выбитыми стеклами на обочине белый нисан какой-то вроде. «Прием, понял!» — мгновенно посерьезнел Сергеевич, и из предрассветной дымки показалась его машина. Дождь превратился в морось, которая, если верить Эдрику, прекратится, как только взойдет солнце. Сезон дождей в самом разгаре, зато не будет проблем с водой. Я жестом предложил всем выйти, подождал, пока они соберутся вокруг меня, и напомнил. «Короче, сделаем так. Я схожу на разведку. Один. Вы просто ждете здесь. Я постараюсь убрать с заправки зомби, увести их. Потом подам сигнал или вернусь за вами, и все вместе пойдем мародерить 7-Eleven». «Уверен, там много вкусного, потому что другие группировки туда не добрались». «А качаться?» — спросила Вика, кровожадно облизнувшись. «Закончим лутать трофеи, потом немного покачаетесь. Неуютно как-то вдали от базы». «Оки-доки», — кивнула Вика, скрестив пальцы. «Удачи, Дэн». Все принялись подбадривать меня, пожимать руку, будто на неравный бой провожали. Только Эдрик, похоже, был уверен в моих силах. айл би бак проговорил я. Котенка отдал Эдрику и велел за ним приглядывать, чтобы за мной не увязался. Не оглядываясь, пошел, потом побежал в неизвестность, прихватив с собой нагибатора. Поначалу нами всеми овладел азарт, теперь же, когда я шагал в явную опасную зону, в голову вползали сомнения, и даже нагибатор не придавал уверенности. Если сам Волошин с его десятым уровнем и секатором обходит заправку стороной, что же там такое? Амбалы размером с автобус? щелкуны 20 уровней, или твари, которых мы ранее не видели, например, тошноплю и блюющие горящим бензином. Эволюционируя, бездушные все меньше напоминали людей. Казалось бы, волноваться тут не о чем, потому что зомби меня трогать не должны, но все равно было стрёмно. Стремительно занялся рассвет, буквально с каждым шагом становилось светлее. Вот уже показались ущелья в горах, ярче проступили цвета, Дорога после урагана была присыпана всяким мусором, кое-где деревья повалены, и казалось, что катастрофа случилась давно. Морось прекратилась, видимость нормализовалась, закругленная дорога стала ровной, просматриваясь далеко вперед, и я увидел цель — заправку, похожую на гигантский белый стол на тонких ножках с красной, зеленой и оранжевой полосами на боку столешницы. Чуть поодаль был стеклянно-пластиковый магазин, источник еды и прочих плюшек. Я сбавил шаг, сились разглядеть зомби вокруг. Сердце зачистило. В мареве испарений были видны лишь две припаркованные на стоянке легковушки, мопед и внедорожник возле колонки. «Так, хорошо, машины наверняка на ходу, пригодятся. Что там у нас?» Я прищурился. «Ага, вот и первый бездушный». Замер манекеном у выхода из магазина с разъехавшимися дверцами. Амбал похож на Халка, только не зеленый. Охренеть, он огромный. Какой, интересно, у него уровень. Амбал одиннадцатого уровня. Эволюционирующая активная опустевшая оболочка сто процентов. Если они тут все такие, и у меня получится ими управлять, это ж папаши-звездец. Вот только где остальные? И тут в паре десятков метров от меня затрещал бамбук, И с другой стороны дороги тоже весь лес будто пришел в движение. Они там в засаде сидели, что ли? Спустя мгновение донесся оглушительный виск, свист, аж уши заложило, голова взорвалась болью, внутри разрастался бешеный ужас, каждая клетка тела кричала «Беги, беги куда угодно, только прочь отсюда!» Я рванул в одну сторону, в другую, потом припал к земле, чтобы не носиться как безумный, и попытался побороть нахлынувшую панику. Ослепнув и оглохнув, присел и активировал сокрытие души. И в то же мгновение вопль перестал взрывать мозг. Будто кто-то выключил радио с помехами. Вместо давящего ужаса воцарилась обычная тишина джунглей. Страх исчез, я пришел в себя. Обернувшись к источнику визга, я обалдел. Неторопливо, почти крадучись, ко мне приближалась истощенная человеческая фигура с раздутой, как бочка, грудью и толстой мускулистой шеей. Рот был растянут в жуткую щель от уха до уха, обнажая острые зубы, запавшие глаза затянула желтой пленкой, а сероватая кожа покрылась сетью черных вен. Тварь двигалась осторожно, изучающе. Заметив, что ее крик не подействовал, она раздумывала, стоит ли со мной связываться. «Хитрая сука. Сама не дерется, а гонит жертв на других бездушных». «Крикун девятого уровня. Эволюционирующая активная опустевшая оболочка. Сто процентов». Вспомнились первые бездушные, которых я встречал в Эвелин. Некоторые, заметив меня, истошно орали и визжали. Похоже, из них и эволюционировал этот новый вид, который из-за неповоротливости и приметности подвергся геноциду первым, а здесь уцелел и вон как отожрался. Кто там у нас еще? На дорогу выбрала опустевшая оболочка третьего уровня, пощелкивающая челюстями, повертелась и замерла. Сквозь бамбук, как медведь через валежник, пробирался пятиуровневый амбал. Этот не дошел, замер в поломанных зарослях. Эти двое попаши на один зуб, и вот те две совсем маленькие оболочки второго уровня. Земля покачнулась, с насыпи вверх выстрелила щебенкой грязью метра на три. Я пригнулся и попятился, глядя, как из образовавшейся норы тянутся руки-лопатки, будто медведки, и высовывается вытянутое рыло. Ползун пятнадцатого уровня, эволюционирующая активная опустевшая оболочка сто процентов. «Вот это, блин, мощно!» На всякий случай, приготовив к бою нагибатор, я представил, как такая тварь выскакивает посреди лагеря папаши и поражает Амира своим языком прямо в живот. При первом столкновении с ползуном мне подумалось, какая же нежизнеспособная модификация бездушного. А вон оно как. Совершенно не хотелось, чтобы эта тварь вылезала полностью. Я ощущал себя вакулой, окруженным нечистью. Меня от них отделяла лишь мелом начерченная линия, то есть морок вросшего в тело браслета. Чтобы не оставлять никого за спиной, я повернулся и заметил двух нюхачей, выскочивших из магазина. Это было далеко, и системок я не заметил, но, судя по огромным ушам, на сам хоботам и передним конечностям, похожим на лапы богомола, они хорошо прокачались. Еще до меня дошло, что это не просто орда, которая куда-то там бесцельно прется. Это хорошо скоординированное сообщество, своего рода рейдовая группа или сформировавшаяся колония со множеством лучей. Амбал — танк, ползун с щелкуном дамагеры, крикун — поддержка, нюхач — рейд-лидер с обостренным восприятием и, видимо, мозг этой веселой команды. Получив сигнал от крикуна «чую-чую, человечьим духом пахнет», нюхачи принялись искать. Один устремился в джунгли, второй на дорогу. Он двигался как инопланетянин, рывками, подтягивая к себе тело и держа башку в паре сантиметров от дороги. Когда он приблизился, я увидел системку и взмок. «Нюхач семнадцатого уровня, эволюционирующая активная опустевшая оболочка сто процентов». Хрен се! И что это, братья, будет слушаться меня, первоуровневого? Не трогают же!» Значит, и повиноваться должны. Хотя насчет «не трогают» я засомневался. Нюхач пер прямо на меня, потому я сместился к обочине. Он завертелся на месте, где я только что стоял, взял след и рванул туда, откуда я пришел. Причем бодренько. Минут через десять он доберется до наших, и они такого монстра вряд ли прикончат. Очень не хотелось рисковать, но я взял рацию и проговорил. «Прием! Всем внимание!» «Срочно валите! Уходите на два километра и ждите! Мощный нюхач взял мой след и бежит к вам! Прием!» Лишних вопросов не последовало, Рамис ответил. «Прием! Понял, прием!» «Прием! Валим!» — крикнул Сергеич. «Надеюсь, они уедут, и он потеряет след. Или не успеют? Черт! Время-то у браслета ограничено, но безопасность группы важнее!» поэтому я отбежал на безопасное расстояние и снял маскировку, после чего зажал уши руками и крикнул «Эй, гражданина, ты не туда ходи, ты!» Виск крикуна проник в подприжатые ладони, из носа побежала кровь, сознание охватил панический ужас, и я снова включил маскировку, наблюдая, как зашевелилось бездушное воинство. «Мое воинство! Идите, идите к папочке!» Вообразив себя нюхачом, я посылал мысленные сигналы: Внимание всем! Я нашел свежие души, идем за ними, все за ними, следуем в том направлении. Черт-с -то два! Я пнул амбала, подтолкнул Щелкуна в нужную сторону. Они не сагрились в ответ, но идти куда надо, отказались. Удивились лишь, чего это я, и начали обнюхивать, осматривать с подозрением, Весь мой план посыпался, не успев начать реализовываться. Долго ломать голову над тем, почему никто не слушается, не пришлось. «Чистильщик Денис Рокотов, местные бездушные оболочки подчинены локальному боссу. Уничтожьте локального босса, чтобы получить доступ к его эманационным меткам». «Проще говоря, убью босса, сам стану боссом». Сжав нагибатор, я покрутил головой. «Где же он?» Прячется.